Кроме того, в Англии у уже был муж, и он, к несчастью, был все еще жив и здоров. Простите меня. Наверное, я не должен был начинать этот разговор. Просто я подумал, вы вдова, я вдовец, чего же еще. Сет снова покраснел и попятился. — Все в порядке, Сет, я вас понимаю, — сказала она на прощание и улыбнулась. — Я уверена, все образуется. С этими словами Сара закрыла за ним дверь и с тяжелым вздохом опустилась на койку. «Поскорей бы конец пути!» — подумала она, закрывая лицо руками. Глава одиннадцатая Путешествие из Фальмута в Бостон заняло семь недель и четыре дня. Капитан Маккормик сказал по этому поводу, что они могли бы добраться и быстрее, если бы не штормы, которые задержали их на несколько дней. Однако все неудобства и трудности путешествия были очень быстро забыты, как только вдали заведнился американский берег. И пассажиры, и экипаж встретили его появление приветственными криками. Почти два месяца они провели на шаткой корабельной палубе и были счастливы снова ощутить под ногами твердую землю. В Бостонскую гавань они вошли прохладным и солнечным утром 28 октября 1789 года. «Конкорд» стал у длинного бревенчатого причала, и пассажиры поспешили сойти на берег. Все они были взволнованы, растеряны, ходили немного покачиваясь, как будто ноги их не держали. В порту кипела удивительная и незнакомая жизнь. Поселенцы в грубой домотканной одежде, солдаты гарнизона... Офицеры в ярких мундирах, торговцы всякой сячиной, все они запланили причал, и это живое море постоянно колыхалось, шумело, бурлило. Подъезжали и уезжали легкие экипажи и тяжелые фургоны, на которые перегружались из в тюки и ящики. По широким дощатым трапам гнали на берег стада тощих коров и отары блеющих овец. По сравнению с Англией, это было настоящее вавилонское столпотворение». И Сара, наверное, растерялась бы, если бы не капитан Макормик. Он рекомендовал ей недорогой частный пансион, помог нанять экипаж и прислал матроса, который перенес на берег ее вещи. Остальные пассажиры тоже разошлись в поисках лошадей, которые должны были доставить их домой или в гостиницу. Абрахам Левит, другие торговцы, аптекарь, священник, журналист все подошли попрощаться с Сарой и пожелать ей всего самого доброго. Одной из последних к Саре подбежала маленькая Ханна. Обхватив руками ее колени и, зарывшись лицом в ее юбке, она умоляла Сару не бросать ее. Сара чувствовала, что от жалости у нее буквально разрывается сердце, но никакого выхода она не видела. Как могла, она объяснила девочке, что они должны расстаться и что она будет писать ей, как только устроится на новом месте». Поцеловав девочку в лоб, Сара выпрямилась, чтобы попрощаться с Сетом Джорджином. После их объяснения он все еще чувствовал себя несколько неловко. Но ему по-прежнему очень хотелось, чтобы она вышла за него замуж и уехала в Агаю. Сара была очень красивой женщиной, и Сет знал, что он еще долго будет помнить ее и вздыхать по ней. Кроме того, она была очень добра к нему и к его маленькой дочери. «Берегите себя», — сказала Сара мягким голосом, который так нравился Сету. «И вы тоже, миссис Фергюсон. Будьте осторожны. Не покупайте ферму слишком далеко от города. Это может быть опасно для молодой одинокой женщины».